Глава тридцатая Мы сидели внизу вместе с Нильгюн. Услышав, что госпожа зовет меня, я сразу встал и побежал по лестнице. Госпожа стояла на пороге своей комнаты. «Беги сюда, Реджеп!» – кричала она. «Что происходит в этом доме? Говори немедленно!» «Ничего!» – ответил я, запыхавшись. «Ну да, ничего!» – сказала она. «Этот взбесился. Смотри!» Палкой она с презрением показывала в комнату, словно на дохлую крысу. Я вошел в комнату. Митин лежал ничком на кровати госпожи и дрожал, голова его утопала в расшитой подушке. «Собирался меня убить», — сказала госпожа. «Спрашиваю, Реджеп, что происходит в этом доме? Не скрывайте от меня». «Ничего», — ответил я. «Митин Бей, как можно так себя вести? Разве вам к лицу? Ну-ка вставайте». «Ничего». подумать только. А этого, кто сбил с пути, сейчас поможешь мне спуститься. «Хорошо», — сказал я. «Просто бей немного выпил, госпожа, вот и все. Молодой, пьет, но еще опыта нет, вот видите. Разве его отец и дед были не такими?» «Ладно», — сказала я, — «молчи. Об этом я тебя не спрашивала». «Вставайте, бей сказал я. «Пойдемте, я уложу вас в постель». Митин, качаясь, встал и, выходя из комнаты, как-то странно взглянул на портрет своего деда на стене. Потом у себя в комнате он, чуть не плача, спросил, «Почему папа с мамой так рано умерли? Скажи, Редже, почему?» Помогая ему раздеться, чтобы он лег, я начал было. «Аллах! Как вдруг он оттолкнул меня!» «Какой то Аллах! Глупый карлик! Разденусь сам, не беспокойся!» Но вместо этого он полез зачем-то в чемодан. Потом встал на пороге комнаты, как-то странно сказал «Я в уборную» и ушел. Госпожа опять позвала меня. «Помоги мне спуститься, Раджеп. Я хочу сама посмотреть, что они там делают внизу». «Ничего не делают, госпожа», — сказал я. Нильгюн Ханым читает, Фарук Бей ушел. «Куда можно уйти в такое время?» «Что ты рассказал им? Не ври». «Я не вру», — сказал я. «Пойдемте, я вас уложу». Я вошел в ее комнату. «В этом доме что-то происходит. Не ходи ко мне в комнату, хватит здесь рыться», сказала она, входя следом за мной. «Госпожа, ложитесь в кровать, а то потом устанете», уговаривал я, как вдруг услышал, что Митин меня зовет. Я испугался и сразу пошел к нему. Митин, качаясь, подошел ко мне и сказал, «Смотри, смотри, что получилось, Реджеп». Он любовно смотрел на кровь, струившуюся из запястья. Оно было разрезано, но не глубоко, просто царапина. А потом он вспомнил про страх и почувствовал раскаяние. Видимо, подумал обо мне, о чем-то повседневном. «Аптека сейчас открыта?» – спросил он. «Открыто», – ответил я. «Сначала возьмите вату, Митинбей». Я быстро спустился вниз, стал искать вату в шкафу. «Что случилось?» – спросила Нильгюн, не отрываясь от книги. «Ничего», — ответил Митин, — «я порезал руку». Я дал ему вату, и когда он прикладывал ее к ране, Нильгюн подошла посмотреть. «А, не руку, только запястье», — сказала она. «Ничего страшного». «Как ты так?» «Ничего страшного?» — удивился Митин. «Что в этом шкафу Раджеб?» — спросила Нильгюн. «Подумать только, ничего страшного», — обиженно сказал Митин. «Я еду в аптеку». «Там всякая ерунда, барышня», — ответил я. «Разве не осталось никаких старых вещей от папы или дедушки?» — спросила Нильгюн. «Что они писали?» Я задумался, потом быстро сказал. «О том, что нет Аллаха». Нильгюн улыбнулась, и ее лицо стало очень красивым. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. «Они тебе рассказывали?» Я ничего не ответил, закрыл шкаф. Услышав, что госпожа опять зовет меня, поднялся к ней, снова уложил ее в постели и уверил, что внизу ничего не случилось. Она попросила меня налить чистую воду в графин. Я отнес ей воду и спустился вниз. Нельгюн опять читала. Тут я услышал легкий шум на кухне. В саду за дверью стоял Фарук Бей. у него почему-то не получалось открыть. Я открыл ему. «Дверь же не заперта», — сказал я. «У вас весь свет горит», — сказал он, резко выдохнув мне в лицо алкогольной пары. «Что случилось?» «Ждем вас, Фарукбей», — ответил я. «А, меня», — сказал он. «Надо было вам на такси ехать, а я смотрел танец живота». «Если вы аниль Ханым, то с ней все в порядке», — сказал я. «В порядке?» «Не знаю», — сказал он, слегка удивившись. «Она хорошо себя чувствует?» «Хорошо, входите, пожалуйста, в дом». Он вошел. Потом обернулся, посмотрел в темноту, на бледный фонарь за калиткой, куда-то туда, словно хотел сходить в последний раз и вернуться. Потом он открыл холодильник и взял бутылку. Внезапно он сделал два шага назад, будто потерял равновесие от тяжести бутылки в руках, и грузно упал на мой стул. Он тяжело дышал, как люди, испытывающие проблемы с дыханием. «Пожалели бы вы себя, Фарукбей», — сказал я. «Никто столько не пьет». Он долго молчал, а потом ответил «Знаю» и больше ничего не сказал. Сидел в обнимку со своей бутылкой, как маленькая девочка с любимой куклой. «Налить вам суп?» — спросил я. «У меня есть бульон». «Налей», — согласился он, еще немного посидел, а потом ушел нетвердой походкой. Когда я принес ему суп, вернулся и митин. Ему приклеили на запястье тонкий пластырь. «Аптекарша спрашивала про тебя, сестра», — сказал он. «Удивилась, узнав, что вы не поехали в больницу». «Да», — ответил Фарук, — «но мы никуда не опаздываем, еще успеем». «Что ты такое говоришь?» — сказала Анельген. «Ничего со мной не будет». «А я видел танец живота», — сказал Фарук, «вместе с придурками-туристами в фесках». «Ну и как?» — весело спросила Анельген. «Интересно, где моя тетрадь?» – поинтересовался Фарук. «Я бы, по крайней мере, почитал тебе что-нибудь из тетради по истории». «Остолопы! Все из-за вас!» – бормотал Митин. «Митин, ты хочешь вернуться в Стамбул?» – спросил Фарук. «В Стамбуле все то же самое». «Да еще вы оба пьяные. Машину-то некому вести, заметила нильгюн Митин вскочил. «Я поведу». «Нет, сегодня вечером мы будем сидеть здесь мирно и спокойно, как полагается братьям и сестре», — сказала Нильгюн. «Все рассказы», — произнес вдруг Фарукбей. Немного помолчал, а потом добавил. «Рассказы, существующие без всякой причины». «Нет, я всегда буду говорить, у всего есть причина». «Бог с тобой, тебе еще не надоело?» «Замолчите, все, хватит», — прикрикнул Митин. «Интересно, какими бы мы были, если бы родились на Западе?» задумчиво спросил Фарук. «Вот если бы мы родились во французской семье. Интересно, Митин был бы счастлив?» «Нет», — сказала Нильгюн, — «он хочет в Америку». «В самом деле, Митин?» Ш -ш, «Хватит, замолчите!» — рявкнул Митин. «Я хочу спать!» «Митин Бэй, не ложитесь здесь», — сказал я. «Вы простудитесь?» «А ты не лезь!» «Вам, может, тоже принести супа?» «Ах, Реджеп!» — вздохнул Фарук Бэй. «Реджеп, Реджеп!» «Принеси!» — попросил Митин. Я спустился на кухню, налил суп и ему. Когда я принес его, Фарук Бэй уже лежал на втором диване. Глядя в потолок, он разговаривал с Нильгюн. Они смеялись. А Митин рассматривал какую-то пластинку. «Вот здорово!» — воскликнула Нильгюн. «Как одноклассники в школьной спальне». «Вы не хотите подняться наверх и лечь там?» — спросил я, но тут услышал, что меня опять зовет госпожа. Поднялся наверх. Понадобилось много времени, чтобы успокоить ее и уложить в постель. Она хотела спуститься вниз. Я дал ей персик. Прикрыв дверь и спустившись вниз, я увидел, что Фарук-бей уже задремал. Он издавал необычный глубокий храп, напоминавший храп стариков, много повидавших на своем веку. «Сколько времени?» — прошептала Нильгюн. «Уже полчетвертого», — сказал я. «Вы тоже собираетесь спать здесь?» «Да». Я поднялся наверх. Вошел по очереди в каждую комнату, взял покрывало и принес их вниз. Нильгюн поблагодарила меня. Фарука Бея я тоже укрыл. «Меня не надо», — отказался Митин. Он задумчиво смотрел на обложку пластинки, которую держал в руках, словно в телевизор. Я подошел и увидел. Это была та самая пластинка, которая была утром у Нильгюн. «Погаси свет», — попросил он. Нильгюн промолчала, поэтому я пошел и погасил лампу, свисавшую с потолка без абажура. Но я все равно видел их в темноте. Яркий свет уличных фонарей светил в комнату через ставни, падая на тела братьев и сестры, лежавших в одной комнате. Он светил, казалось, для того, чтобы подчеркнуть безразличие, слышавшееся в храпе Фарука Бея, и напомнить мне, что бояться нечего, пока есть хоть какой-нибудь свет, пока на земле не наступила кромешная тьма. Я услышал пение цикад, но раздавалось оно не вдалеке, а где-то поблизости. Я был готов испугаться, но не испугался, потому что видел, как кто-то из них тихонько шевелился во сне и думал, как прекрасен сон братьев и сестры в одной комнате под покровом тьмы и спокойного, безысходного храпа. Когда спишь рядом со своими братьями и сестрой, пусть даже холодной зимней ночью, все равно не будешь чувствовать себя одиноким и дрожать от холода. Ты погружаешься в пух спокойного сна, как будто где-то наверху, в комнате или за стенкой, твоя мама или отец, или они оба прислушиваются к тому, как ты спишь и ждут тебя. И тогда я почему-то вспомнил о Хасане. Я был уверен, что он сейчас дрожал где-то от страха. «Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал?» Я думал об этом, наблюдая за их живыми, дрожавшими телами, рассказывая себе вновь и вновь их историю, и решил, что немного посижу рядом с ними. Нет, не немного, а до утра. И пусть мне будет страшно, пусть страх раскроет мне свои жаркие объятия. Так я размышлял, как вдруг раздался голос Нильгюн. «Реджеп, ты все еще там?» – спросила она. «Да, барышня». «Почему ты не лег спать?» «Я уже собирался лечь». иди ложись спать, Раджеп. Я себя нормально чувствую. Я пошел на кухню, выпил молока и съел немного йогурта, а потом лег, но сразу уснуть не удалось. Ворочаясь в кровати, я думал, как они, два брата и сестра, спят рядом в одной комнате. Потом мне захотелось умереть. А потом вспомнился Селихатин Бей перед смертью. «Ах, сынок, как жаль, что я не занимался твоим образованием и Измаила». тот дурень, которого назвали вашим отцом, когда увезли вас в деревню, испортил вас. Конечно, в этом есть немного и моей вины. Я закрыл глаза на то, что Фатьма вас туда отправила. Я вел себя как слабак. Мне не хотелось обижать Фатьму. Она ведь по-прежнему платит за все, что мне необходимо для работы. Даже вы едите и пьете на ее деньги. Правда, и страдаете тоже из-за нее. Наверное, те деревенские идиоты, к моему огорчению, сковали ваш разум своими страхами и предрассудками. К несчастью, я теперь не смогу дать вам образование, воспитать вас свободными людьми, которые могли бы сами размышлять и принимать решения. Слишком поздно, не потому что всему свое время, а потому что я уже одной ногой в могиле. Потому что я теперь не могу довольствоваться спасением и просвещением одного или двух человек». Миллионы несчастных мусульман в мире пребывают в подземельях тьмы. Миллионы усыпленных жалких рабов, что ждут света моей книги. А времени – ах, как мало! До свидания, мой несчастный тихий сын. Дам я тебе еще одно напутствие, слушай меня, Реджеп. Будь широк душой и будь свободным. Верь только себе и своему разуму. Понятно? Я молчал, кивнул и подумал – все это просто пустые слова. сорви яблоко знания с райского дерева, Реджеп, сорви его, не бойся, и тогда пусть ты и будешь извиваться от боли, но зато будешь свободным, и когда все освободятся, устроишь в этом мире настоящий рай, истинный рай, потому что тогда ты ничего не будешь бояться. Пустые слова, думал я. Слова, несколько звуков, исчезающих в воздухе, едва прозвучав. Слова. Я заснул, думая о словах. Проснулся я поздно, уже после восхода солнца, от того, что кто-то постучал в мое окно. Это был Измаил. Я сразу открыл ему дверь. Мы со страхом смотрели друг на друга, словно были в чем-то виноваты. Потом он спросил печально. «Хасан, сюда не заходил, братец?» «Нет», — ответил я. «Входи, Измаил». Он вошел на кухню и встал посередине, словно боясь что-то разбить. Мы молчали. Потом, кажется, уже отбросив смущение, он спросил, «Ты слышал, что он сделал, Реджеп?» Я ничего не ответил, сходил к себе в комнату, снял пижаму и, надевая рубашку и брюки, услышал, как он говорил мне из кухни. «Я делал все, что он просил», — говорил он, словно разговаривая сам с собой. Он не хотел быть помощником парикмахера. «Ладно», — сказал я, — «учись». Но учиться он тоже не учился. Все ходил с этими — Я узнал, его многие видели, сообщили мне. Ходил до самого пендика, отбирал у торговцев деньги. Он помолчал. Я решил, что он заплачет, но когда я вернулся на кухню, он не плакал. Спросил смущенно. Что они говорят? Эти, наверху. Как барышня? Вчера вечером вроде все хорошо было, сейчас спит, ответил я. Но в больницу ее не повезли. Надо было, конечно, ее в больницу вести. Измаил даже, кажется, обрадовался. Может, он ее не так уж сильно и побил, чтобы в больницу везти? Я немного помолчал, а потом произнес. «Я все видел, Измаил. Я видел, когда он ее бил». Он смутился, как будто сам был в чем-то виноват, опустился на мой маленький стул. Я решил, что он заплачет, но он просто сидел». Через некоторое время я услышал легкий стук сверху, налил воду для чая и поднялся к госпоже. Доброе утро, поздоровался я. Вы будете завтракать внизу или здесь? Открыл ставни. Здесь, ответила она. Позови внуков, я хочу всех видеть. Они еще спят, ответил я, но, спустившись вниз, увидел, что Нильгюн уже проснулась. Как ты? Она надела красное. «Очень хорошо, Реджеп. Со мной все нормально». Но лицо ее говорило обратное. Один глаз полностью заплыл, а покрытые корками раны, кажется, еще больше опухли и посинели. «Вам нужно немедленно ехать в больницу», — сказал я. «Брат проснулся?» — спросила она. Я спустился вниз. Измаил все еще сидел там, где я его оставил. Я заварил чай, через некоторое время Измаил проговорил — Вчера домой приходила полиция. Сказали, не прячьте его. Я ответил им, зачем мне его прятать? Я и так накажу его, раньше, чем государство. Он замолчал, ожидая, что я что-нибудь скажу, но я промолчал, и тогда он опять, чуть было не заплакал, но сдержался. «О чем они говорят?» — спросил он и закурил, не получив от меня ответа. «Где мне искать его?» Я резал хлеб, чтобы поджарить. «У него есть друзья, он ходит в кофейню», — размышлял он. «Он сделал это потому, что слушается их. Он же ничего не знает». Я чувствовал, как он смотрит на меня. Продолжал резать хлеб. Он опять повторил «Он же ничего не знает». Я резал хлеб. Когда я поднялся наверх, проснулся уже и Фарук Бэй. Нильгюн с улыбкой слушал его. «Так я оказался в объятиях ангела истории», — рассказывал он. Он обнял меня, словно тетушка, знающая многое о жизни, и пообещал, «Вот сейчас я и открою тебе тайну истории». Нильгюн прыснул от смеха, а Фарук продолжал. «Надо же, какой сон!» «Я испугался, решил, что проснулся, но оказалось, не проснулся. Знаешь, как бывает, хочешь проснуться, а все равно падаешь в пропасть сна. Смотри-ка, что это такое скомканное у меня в кармане?» «Ух ты, удивилась Нильгюн, это феска!» «Точно, феска. Вчера вечером туристы были в фесках, когда смотрели танец живота. Я не помню, что делал я. Надо же, выпало у меня из кармана. Как она там оказалась?» «Вам принести сейчас завтрак?» – спросил я. «Да, Реджеп», – ответили они. Они хотели сразу же вернуться в Стамбул, чтобы не попасть в поток машин служащих, именуя пробки. Я спустился на кухню, поставил жариться хлеб, сварил яйца – и уже собирался нести им завтрак наверх, как Измаил произнес. «Наверное, ты знаешь, где он. Сидишь все время здесь, но узнаешь обо всем гораздо раньше других, Реджеп». Я задумался. «Я знаю ровно столько, сколько знаешь ты, Измаил». Потом сказал, что видел, как он курил. Измаил растерянно смотрел на меня так, словно его обманывают. А потом с надеждой сказал, куда ему идти, когда-нибудь явится. Каждый день столько всего происходит, столько людей гибнет. Это они забывают. Он помолчал немного, а потом спросил. «Об этом забудут, как ты думаешь, братец?» Я налил ему чаю и поставил перед ним. «А ты забудешь, Измаил?» Я поднялся по лестнице. «Госпожа, все проснулись, — сказал я, — и ждут вас внизу. Спуститесь вниз и позавтракайте вместе с ними». «Позови их сюда», — велела она. «Мне нужно им кое-что рассказать. Я не хочу, чтобы они верили в твою ложь». Не ответив ничего, я спустился вниз. Когда я накрывал на стол, Митин тоже проснулся. Нельгюн с Фаруком шутили, а Митин сидел молча. Когда я вернулся на кухню, Измаил сказал, «Хасан уже две ночи дома не ночевал». «Ты не знал об этом?» Он внимательно посмотрел на меня. «Не знал», — ответил я. «И в ту ночь, когда была гроза, его не было?» «Не было. Крыша протекла. Все вокруг смыло. Мы сидели всю ночь, ждали его. Но он так и не пришел». «Наверное, когда начался дождь, он зашел куда-нибудь, чтобы переждать», предположил я. Он внимательно взглянул на меня. «Сюда он не приходил?» «Нет, не приходил, Измаил», ответил я, а потом задумался и вспомнил незакрытые горелки. Отнес наверх чай, хлеб и яйца. Вспомнил еще. «Хотите молока, Ханым? «Не хочу», — сказала она. Надо было вскипятить молоко и дать ей, не спрашивая. Я спустился на кухню и сказал «Давай, Измаил, пей чай». Поставил перед ним завтрак, нарезал хлеб. «Ты сказал им, Реджеп, что я здесь?» Я ничего не ответил, он немного смутился и начал есть, робко, будто извиняясь. Я отнес госпожа наверх под нос. «Почему они не идут ко мне?» – спросила она. «Ты сказал им, что я их зову?» Сказал госпожа. «Сейчас они завтракают, а перед тем, как уехать, конечно же, зайдут к вам поцеловать руку». Внезапно она проворно подняла голову с подушки. «Что ты рассказал им вчера вечером?» «Немедленно говори, не желаю слушать ложь». «Я не понимаю, что вы хотите, чтобы я им рассказал?» Она не ответила, а изобразила досаду и злобу на лице. Я поставил ей под нос и спустился вниз. «Никак не могу найти свою тетрадь», — пожаловался Фарукбей. «Где ты ее видел в последний раз?» «В машине. Потом машину взял Метин, но он ее не видел». «Ты не видел тетрадь?» — спросила Анельгюн. Они вместе посмотрели на Метина, но он не ответил. Сидел с несчастным видом, как побитый. Как побитый мальчишка, которому даже плакать не разрешили. В руке кусок хлеба. Но он будто не замечал, что это хлеб, долго смотрел в пустоту, как сумасшедший старик, с трудом вспоминающий, кто он такой, а после этого мазал на хлеб масло с вареньем и с надеждой кусал его, чтобы вспомнить то, что он ел когда-то и то, что он ест сейчас, одно и то же. Еще для того, чтобы вспомнить прекрасные давние времена. Иногда он ненадолго оживлялся, чтобы начать все сначала, но потом снова забывал о надежде на победу и о хлебе у себя во рту и сидел, не двигаясь, словно шест проглотил. Я смотрел на него и пытался понять, что могло произойти. «Митин, мы к тебе обращаемся», — закричала на него Нильгюн. «Не видел я вашу тетрадь». Я спустился вниз, Измаил закурил еще одну сигарету. Я сел завтракать оставшимся хлебом. С Измаилом мы ни о чем не разговаривали». Осмотрели через открытую дверь на улицу, на землю, где что-то собирали воробьи. На наши беспомощные руки светило солнце. Потом мне показалось, что он заплачет, и я решил что-нибудь спросить. «Когда будет розыгрыш лотереи, Измаил?» «Вчера вечером был. Мы услышали долгий рев какого-то мотора. Мимо промчался мотоцикл невзато». «Пошел я уже», — вздохнул Измаил. «Сиди», — сказал я. Куда ты? Поговорим, когда все уедут. Он сел. Я вернулся в столовую. Фарук Бей доел завтрак и теперь курил сигарету. Хорошо присматривай за бабушкой Реджеп. Мы будем тебе иногда звонить. А до конца лета обязательно приедем еще. Всегда ждем. И упаси Аллах, если что-нибудь случится, сразу звони. Если что-нибудь нужно будет тоже. «Но ты так и не привык пользоваться телефоном, правда?» «Вы сначала поедете в больницу, да?» – спросил я. «Подождите еще немного, я вам еще чаю налью». «Хорошо». Я спустился вниз, принес им чай. Нельгюн и Фарук опять принялись за свое. «Я тебе говорил о теории карточной колоды?» – спросил Фарук. «Говорил», – сказала нельгюн «И говорил, что твоя голова напоминает тебе орех». а тот, кто расколет его и заглянет внутрь, увидит червей истории, извивающихся в мозгу. А я ответила тебе, что все это ерунда, но исторические рассказы кажутся мне забавными». «Правильно. Все это забавные пустяковые рассказы». «Нет, неправильно», — сказала Нильгён. «Я не напрасно об этом вспомнила». «Войны, паши, дожди, убийства, изнасилования. Все было не напрасно». «Мошенники, эпидемии чумы, купцы, ссоры — это жизнь. Ты тоже знаешь, что у всего есть своя причина». «Я-то знаю», — удивился Фарук. Потом замолчал, вздохнул. «Это все забавные глупые рассказы». «Меня тошнит», — сказала Нильгюн. «Поехали уже», — сказал Митин. «Почему бы тебе здесь не остаться, Митин?» — спросил Фарук. «Поплаваешь еще в море. Что тебе делать в Стамбуле?» «Мне нужно зарабатывать деньги, которые я не смог заработать, потому что вы — лодыри», — сказал Митин. «Я буду преподавать все лето дома у моих тетушек за 250 лир в час. Ясно вам?» «Ты меня пугаешь», — сказал Фарук. Я вернулся на кухню. Подумал, как будет полезно молоко для желудка Нильгюн. Измаил вдруг поднялся. «Я ухожу. Хасан побродит, но в конце концов вернется домой. Правда, Реджеб?» «Придет», — ответил я. «Куда ему идти? Придет, конечно. А ты сядь, Измаил». Он не сел. «Что они там говорят наверху?» — спросил он. «Может, мне подняться и извиниться?» Я растерялся. «Сядь, Измаил, никуда не ходи», — говорил я, как вдруг мы услышали тот самый звук, доносившийся сверху. «Бьет по полу. Палка госпожи. Помнишь?» Мгновение мы стояли, задрав головы и смотрели вверх. Потом Измаил сел. Палка ударила несколько раз, как будто по голове Измаила. Потом мы услышали тот вялый, слабый, но никогда не унимавшийся старческий голос: "Реджеп, Реджеп, что там происходит внизу?" Я поднялся наверх. Ничего не происходит, госпожа. Я вошел к ней в комнату и уложил ее в кровать. Сказал ей, что сейчас они придут наверх. Подумал, не отнести ли им чемоданы вниз, в машину. В конце концов, взял чемодан Нильгюна и с трудом вынес его. Пока нес, представил, как Нильгюн спросит, «Зачем ты надрывался, Раджеп?». Но как только увидел, что она лежит на диване, понял, что забыл о том, что ей стало нехорошо. Я случайно забыл об этом. И в тот самый момент я увидел, что ее вырвало. Я стоял с чемоданом в руке, а Митин с Фаруком растерянно смотрели на нее. Внезапно Нильгюн, не подавая голоса, повернула голову на бок. Когда я увидел пену, выходившую у нее изо рта, я почему-то подумал о яйцах. Пока Нельгюн рвало, я в панике побежал на кухню, чтобы найти какое-нибудь средство от рвоты. Думал, все потому, что я не дал ей утром молока, все из-за меня, дурака. Но молоко я тоже не взял. Растерянно смотрел на Измаила, что-то говорившего мне, потом вспомнил и побежал обратно. Когда я вернулся, Нильгюн уже умерла. Они не говорили, что она умерла. Я понял это, когда увидел ее, но и сам не произнес слов о смерти. Мы с виноватым видом смотрели на ее позеленевшее лицо, на темный, спокойный рот, лицо и рот уснувшей юной девушки. И нам казалось, что мы просто все не так поняли. Жена аптекаря Кемале Бея, которую Митин привез спустя 10 минут, сказала, что она умерла. от кровоизлияния в мозг. Но мы все-таки долго смотрели на Нильгюн, в надежде, что, может, она встанет».